опадающие листья. Глава 13. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам уделяет немало внимания феномену говорения на языках, когда человек, осененный Святым Духом, начинает говорить на неизвестном ему, а зачастую и окружающим тоже на речи. Почти вся 14 глава послания посвящена рассматриванию данного вопроса. из чего можно сделать однозначный вывод о том, что говорение на языках было в тот момент весьма широко распространено среди первых христиан. Считалось, что глоссолалия, как теперь называют это явление, было следствием крещения Святым Духом, то есть, по сути, следствием высшего посвящения в веру. А может быть, само высшее посвящение исхождение на человека божественной энергии было следствием его веры. Конечно, с атеистической точки зрения вся эта голосолалия легко объясняется массовой истерией верующих, которые, впав в помрачение ума, несли всякую тарабарщину, полагая, что так и должна проявлять себя истинная религиозность и богоизбранность. Как говорится, объяснять это вам не мешки ворочать. Но если не считать предков наивными идиотами, которые не могут отличить расстройство психики от измененного состояния, возникающего на фоне вхождения импульса высшей энергии, тогда можно увидеть картину в несколько ином свете. Бог проявляет себя чудесами, когда ему нужно дать начало новому мистическому течению, которое потом может стать религией, а может и не стать ею. Чудеса должны быть явлены широко, так, чтобы божественное присутствие и силу ощутило много людей. Первое чудо, говорение на языках, случилось, как и положено с апостолами. И так им открылся Святой Дух, еще одна ипостась Святой Троицы. Так открылся канал получения определенного вида божественной энергии, которая, войдя в человека, проявляла себя через гласолалию. Можно предположить, что для того сочетания места времени и людей, именно говорение на языках было самым подходящим и впечатляющим чудом, подтверждающим участие Бога в происходящем и демонстрирующим, если угодно, его заинтересованность в том, чтобы происходящее продолжалось, а участники действия не утратили веру и вдохновение. Когда канал открыт, получать энергию из него может каждый, кому была дана инициация и ключи для соединения с каналом. Апостолов инициировал Господь, а они, в свою очередь, распространяли ее среди тех, кого обращали в новую веру. Тот же, кто хоть раз прошел через говорение, мог инициировать в него наиспеченных христианских адептов. Время чудес имеет свои ограничения. То, что помогало вчера, сегодня перестает работать, потому что ситуация уже изменилась. Так закрываются одни каналы высших энергий, чтобы могли открыться новые, соответствующие требованиям текущего момента, и в работе, и в творении. Если мистическое течение вырождается, теряя живую связь с Создателем, тогда канал может закрыться навсегда или на время, пока не появятся новые духовные подвижники, необходимость которых в явлении чудес получит высший ответ. Мы познаем истину Бога через Его милость, любовь, благодать, волю и другие высшие энергии, которые Он для нас открывает. Взаимодействие с Богом и есть взаимодействие с Его энергиями. Какие-то из них меняют нас, какие-то приносят новый опыт, какие-то приходят как поддержка и подтверждение, что мы движемся в верном направлении. Одни из них требуют внешнего выражения в виде действий, другие просто меняют наше состояние. Энергии могут быть жесткими и мягкими, грубыми или тонкими, едва ощутимыми. Главное, чтобы они были. Если вы их не ощущаете, значит, либо вы недостаточно развиты и очищены, либо вы участвуете в деятельности, не имеющей прямой поддержки Творца. Настоящая мистическая работа осуществляется через следование воли Бога, и потому в ней есть всегда определенная доля чудес. Большая или меньшая зависит от интенсивности и степени важности работы для данного места и времени. И высшие энергии периодически сходят на людей, в ней участвующих, чтобы они знали, что Господь видит их усилия, терпение и все остальное. ну и еще для того, чтобы работа была сделана. А где нет чудес, там нет ни работы, ни высшей необходимости в ней. А необходимость людей в проявлении Бога слишком слаба, если она вообще есть. Там же, где ищут только чудес, их тоже не получат, потому что чудеса – это средство, а не цель. Ищите взаимодействие с Богом, ищите служение Ему, и чудеса непременно появятся. Возможно, вы не станете говорить на незнакомых вам языках, но получите именно то, что вам нужно в вашей ситуации и в вашей внутренней и внешней работе.